Он видит в нем сильный инструмент, орудие воли к власти. Но о какой бы то ни было автономии разума не может быть и речи. Разум детерминируется влечениями. В этом смысле Ницше пытается использовать сказанное Декартом по отношению к животным. Человек является своего рода механизмом. Прежде человека наделяли свободой воли. Даром высших сфер, теперь мы отняли у него и волю в смысле особой способности. Слово «воля» служит теперь для обозначения результирующей, чего-то вроде неизбежной индивидуальной реакции на множество, отчасти противоречащих друг другу, отчасти гармонирующих друг с другом, раздражений. Воля теперь не созидает, не движет. Раньше в сознании, в духе человека видели доказательства высшего божественного происхождения человека. Чтобы усовершенствовать его, ему, словно черепахи, советовали вобрать в себя все чувства, прервать общение с земным миром и сбросить смертные покровы. Тогда, мол, и останется самое главное — чистый дух. И здесь мы тоже нашли кое-что получше. В осознании, в духе для нас симптом относительного несовершенства организма, пробы и ошибки, попытки достичь чего-то вслепую и на ощупь, и прежде всего труды, поглощающие слишком много нервной энергии. Мы отрицаем то, что совершенство возможно, пока нечто осознается. Чистый дух — чистая глупость, если вычесть нервную систему, чувство, наконец, смертную оболочку, мы просчитаемся. Просчитаемся, да и только. Ни мораль, ни религия христианства ни в одной точке не соприкасается с действительностью. Сплошь воображаемые причины – Бог, душа, я, дух, свобода воли, а то и не свобода. Ложь, воображаемые следствия, грех, искупление, благодать, кара, прощение грехов. Общение между воображаемыми существами, Богом, духами, душами. Воображаемое естество знаний, антропоцентрическое, с полным отсутствием понятия о естественных причинах. Воображаемая психология, сплошное непонимание самого себя, недоразумение. Истолкование приятного или неприятного самочувствия, например, состояния симпатического нерва, на языке знаков религиозно-моральной идиосинкразии, раскаяние, угрызение совести, дьявольское искушение, близости Бога, воображаемая телеология, царство Божие, страшный суд, вечная жизнь». Этот законченный мир фикций отличается в худшую сторону от мира сновидений. Сновидение отражает действительность, а фикция ее фальсифицирует, обесценивает, отрицает. Когда придумали понятие природы, противостоящей Богу, природное, естественное стало означать падшее и порочное, Весь воображаемый мир христианства коренится к ненависти, к природе, к действительности, он выражает глубочайшую неудовлетворенность реальным. И этим все объясняется. У кого есть причины облыжно самоустраняться из действительности? У того, кто от нее страдает, но страдает от действительности действительность несчастная, потерпевшая крах. Преобладание чувств неудовольствия над чувствами удовольствия – причина воображаемой морали и религии. Однако такое преобладание – формула декаданса. К тому же выводу принуждает нас критика христианского понятия Бога. Пока народ верует в себя, у него свой Бог. В своем Боге народ чтит условия, благодаря которым он на высоте. В нем он чтит свои доблести, удовольствие от себя самого, чувство силы он переносит на существо, которое можно благодарить за это.